Глава 3. До гостиницы я добралась ровно в пять, все еще пребывая в шоке от пережитого. и в тайной надежде на то, что номер, как и обещал Кирилл Степанович, освободится. На стоянке меня встречался тот же облезлый пес, который все больше проникался ко мне симпатией, чего нельзя было сказать о старичке, исполняющем здесь роль охранника. Столь частые мои визиты явно травмировали его психику, которую он старательно укреплял круглосуточным сном. Впрочем, неисправимая антипатия сторожа меня не слишком-то расстраивала, а вот что по-настоящему вгоняло в тоску, так это тот вид красного Линкольна, который машина приобрела после встречи с мотыгой дачника, Как буду объяснять это Виктору Геннадьевичу? А впрочем, лично я тоже понесла определенный материальный ущерб. Ввиду того, что обувь моя была явно не приспособлена к скоростным гонкам по грядкам, теперь она пришла в полную непригодность. Ну и черт с ними, сказала я самой себе. Не пристала девушке, в сумочке которой лежит ожерелье стоимостью в целое состояние печалиться об испорченных туфлях. Вот с такими оптимистическими и жизнеутверждающими мыслями я распахнула дверь гостиницы «Околица». Консьерж с душевной фамилией Зверьков или просто Макс был на месте, и это меня почему-то порадовало. Я состроила ему глазки и даже подмигнула, но он как будто смутился. «Ну что, я вовремя? Номер уже освободился?» Ответа я не стала ждать и сразу направилась в сторону администратора, которого приметила, как только вошла в гостиницу. Кирилл Степанович стоял рядом со стеклянным ящичком, в котором висели ключи с бирочками, и о чем-то оживленно беседовал с огромным лысым мужчиной, при виде которого я резко остановилась. Дело в том, что лысина этого господина мне была до боли знакома, это был череп с татуировкой Целься точнее. Что не говори, о мир и в самом деле тесен. Этот тип, словно почувствовав мое присутствие, обернулся, я узнала знакомую физиономию. Судя по тому, как в следующую секунду эта физиономия скривилась, я могла сделать вывод, что для него эта встреча тоже была сюрпризом и тоже малоприятным. Я метнула быстрый взгляд по сторонам, решив, что ввиду нашей взаимной антипатии лучше заранее спланировать бегство. Лысый сразу заметил мой затравленный взгляд и, верно его истолковав, злорадно оскалился. Я же подумала, что нельзя пасовать перед этим типом. Я ему ничего не должна. Скорее, это у него рыльца в пушку. Ведь это он на моих глазах совершил подкуп сержанта Козленко. И кто из нас после этого должен чувствовать себя неловко? Мысленно дав однозначный ответ на этот вопрос, я расправила плечи и походкой модели прошествовала в направлении двух мужчин. Правда, как оказалось, для походки модели у меня неподходящая обувь, и я дважды подвернула ногу. «Добрый вечер!» Обратилась я к Кириллу Степановичу, который, как и при первом моем появлении здесь, занервничал, не зная, на чем остановить свой взгляд – на моем бюсте или на ногах, в то же время осознавая, что долг обязывает смотреть мне в глаза». И судя по тому, что с грехом пополам ему удалось остановить свой взгляд на моем лице, я могла сделать вывод, что администраторы гостиницы вообще, и гостиница Околица, в частности, с большой ответственностью относятся к своему долгу. Мы уже с вами беседовали, помните? Начала я, полностью игнорируя присутствие Лысого, хотя, не скрою, оно немного раздражало. «Да, да-да», – залебезил Кирилл Степанович. «Вы, Татьяна Александровна». «Именно. Когда я была здесь утром, то свободных номеров не было, но вы сказали, что к вечеру...» «Помню, конечно». Кирилл Степанович бегло взглянул на Лысого, который до сих пор никоим образом не обозначил своего присутствия. «Так что? Номер уже освободился?» «Да», — ответил Кирилл Степанович, но затем покосился на Лысого и поправился. «Вернее, нет». «Что это значит? Номер освободился, но у него тут же и въехал другой человек», — пояснил Кирилл Степанович так, как будто бы в этом не было ничего особенного. «Въехал?» Я не верил своим ушам. «Но я была здесь несколько часов назад, и вы обещали, что номер непременно будет за мной. В нашем городе имеется еще несколько гостиниц. Мне не нужны другие гостиницы. Но номеров больше нет», — твердил свой администратор. «А тот, что освободился, уже занят. Кто занял? Я хочу увидеть этого человека!» За моей спиной послышался кашель. Я обернулась и уставилась на своего утреннего знакомого с татуированным черепом. Вопрос о том, кто был той гнусной личностью, что заняла номер, на который я рассчитывала, отпал сам собой. «Ты...» Почти беззвучно прошипела я. Изображать из себя законопослушную гражданку у меня больше не было ни сил, ни желания. Мало того, что из-за этого типа я чуть не оказалась в местном застенке, так теперь он решил перепортить все мои планы относительно расследования. Бедняжка. Судя по состоянию твоей обувки, тебя все-таки лишили водительских прав? Заботливо спросил Бритоголовый. «Ненавижу», – процедила я и поймала себя на мысли, что еще никогда не была так искренно с мужчиной, признавая в своих чувствах. Лысый детина нагло скалился, что стоило расцеливать, как выражение взаимности наших чувств. «Так вы знакомы?» – засуетился Кирилл Степанович. Глазки его быстро забегали по нашим лицам и заблестели. «Еще бы!» – кровожадно улыбаясь, проворчал Бритоголовый, упор глядя на меня. Но Кирилл Степанович, видимо, был человеком недалеким. И возможность совершения убийства в его владениях явно даже не приходила ему на ум. Подобные неутешительные выводы можно было сделать из того, что администратор лучезарно улыбнулся и объявил. «Так что же вы сразу не сказали, что номер нужен на двоих?» Он смотрел то на меня, то на Бритоголову, ожидая нашей реакции. А она могла быть только одна – убить сначала администратора, а потом поквитаться друг с другом. «Сейчас начнется», – угрюмо подумала я. И действительно началось, но только совсем не то, чего я ожидала». Притоголовый покосился на меня. Он подумал с минуту и вынес вердикт. «Да, номер на двоих». Я подскочила от неожиданности. «Вот тебе, Танечка, и тесен мир». Оказывается, в данном случае его теснота приравнивалась к четырем стенкам дешевого гостиничного номера. «Отлично!» — обрадовался администратор. Хотя лично я ничего отличного в этом не видела и потому не замедлила прореагировать. «Что вы сказали?» Я возмутилась. «Не вижу здесь...» Я не закончила, и я обмякла от неожиданности, потому что Бритоголовый обнял меня за плечи. «Какие сведения вам еще могут понадобиться, с учетом того, что в номере поселятся два человека?» «Никаких! Никаких!» – замахал руками Кирилл Степанович. «Все конфиденциально!» «Только...» – администратор скромно потупил глазки. «Понимаю». Бритоголовый широко улыбнулся и извлек из нагрудного кармана кошелек. Отчитав несколько купюр, он протянул их администратору. «Я взирала на все это широко открытыми глазами и все равно не могла поверить». Но когда денежки перекочевали в руки администратора, на ладонь Бритоголовы упали ключи с биркой, а просто Макс подошел, чтобы проводить новых постояльцев в номер, поверить пришлось. А почему бы и нет, размышляла я, уже поднимаясь по лестнице следом за Максимом и Лысым. В конце концов, от этого зависит мое расследование. И вообще, нет ничего страшного в том, что я проведу несколько часов в одном номере с этим лысым типом. Завтра освободится другой номер и съеду. К тому же, как всегда в трудные минуты, меня грела мысль о пистолете Макарова, лежавшем в моей сумочке. Номер превзошел все мои ожидания. Я бы охарактеризовала его так. Можно бы хуже, да некуда. Односпальную рассохшуюся кровать, выцветшие занавески и искусственные цветочки, я, при всей моей любви к эстетике, еще могла бы выдержать. И даже то, что в номере не было телевизора, можно было списать на провинциальную неубустроенность. Но вот отсутствие горячей воды я уже не могла пережить. Взглянув на свое отражение в крошечном зеркале, висевшем на стене ванной комнаты, я подумала о том, что жизнь в таких условиях непременно приведет меня в состояние глубокой депрессии. Впрочем, Макса, призванного провести нас в апартаменты, все это ничуть не смущало. Уходя, он пощелкал выключателем, убедился, что свет есть, удивился этому факту, затем оповестил о том, что на первом этаже к нашим услугам ресторан и бар, после чего, еще раз щелкнув выключателем, еще раз удивившись, покинул номер. Я осталась с Притоголовым один на один. Он, казалось, не обращал на меня никакого внимания и был полностью поглощен тем, что разбирал свой чемодан. Непонятно почему, но его ужасные условия существования ничуть не печалили. «Скажи», – неуверенно начала я, – тут же запнулась – потому что, во-первых, только теперь поняла, что не знаю имени своего врага, а, во-вторых, не знала, является ли он вообще врагом. «Скажи, почему ты решил мне помочь?» Бритоголовый обернулся и посмотрел на меня удивленным взглядом, как если бы только что обнаружил здесь мое присутствие. «Считай, что это компенсация за то, что тебя лишили водительских прав». «Меня не лишили водительских прав. Судя по косому взгляду, брошенному на мои туфли, мне здесь никто не верил. Я могла бы обойтись и без твоих компенсаций». С вызовом заявила я и поспешила добавить. «Но раз уж ты был настолько любезен, то теперь изволь мириться с моим присутствием». Меня открыто игнорировали, возникало ощущение, что я говорю со стенкой, но я не сдавалась. «Не беспокойтесь, я съеду отсюда, как только освободится номер. Надеюсь». Я смотрела на лысый череп с татуировкой и отчетливо осознавала, что, несмотря на то, что произошло внизу, друзьями нам не быть. Мы враги, но гораздо удобнее враждовать, когда знаешь имя своего противника. «Кстати, меня зовут Таня». Мне все равно, как тебя зовут. Знаешь, мне тоже наплевать на то, как тебя зовут. Лимит моей вежливости был исчерпан. И я тоже не в восторге от мысли, что какое-то время нам придется провести в одном номере. Я замолчала на секунду, переведя дыхание, и продолжила уже своим обычным спокойным голосом. Сейчас я иду в ресторан. Если хочешь, можем поужинать вместе. Бритоголовый промолчал. И хотя считается, что молчание – знак согласия, но едва ли это утверждение можно было отнести к данному конкретному случаю. Так что в ресторан я спустилась в гордом одиночестве. Причем, судя по обстановке этого самого ресторана, в гордом одиночестве была я одна. Поразительно, но все столики были заняты парами. Я даже почувствовала себя ущербно и уже хотела стушеваться, но тут ко мне подпорхнула юная особа в коротеньком платьице и фарточке. «Столик на двоих?» – спросила официантка, хлопая накладными ресницами. Да, одинокие девушки здесь явно не приветствуются. Интересно, это и соображение, что двое больше съедят, или у них на этот счет какие-то иные мысли? Нет, я... Но тут в глубине зала я заметила стойку бары и просеяла от счастья. Я, пожалуй, пройду к стойке. Девушка кивнула, виртуозно хлопнула накладными ресницами, тут же исчезла, а я, недолго думая, впрямь направилась к стойке. Джин тоником, заказала я, усаживаясь на высокий табурет. Существо... расположившейся застойкой кивнула и начала быстро смешивать в фужере жидкости из разных бутылок. Я наблюдала за быстрыми движениями рук и пыталась угадать, представитель какого пола передо мной стоит. Ненакрашенная девушка с розовыми пучками волос на голове и явно выраженным отсутствием вкуса в одежде, или все-таки парень, но тогда с достаточно оригинальным взглядом на выбор одежды, поскольку походила на разноцветного попугая. Решение этой непростой задачи было пока недоступно моему уму, я решила ее отложить до следующего раза. Я поудобнее устроилась на своем табуре Закинул закинула ногу на ногу, презрительным взглядом окинула сидящие рядом пары. Да, будем считать, что на сегодня с кавалером мне не повезло. Единственным, кто мог бы развеять мое одиночество, было существо за стойкой, но неопределенность его пола останавливала меня. Стоп, Танечка, оборвала я подобный ход своих мыслей, не забывай, ты сюда приехала работать. За мыслью о работе последовала мысль об ожерелье, конфискованном удачника. Наверное, в ту минуту я подскочила на табурете, сообразив, что все это время таскала драгоценности в своей дамской сумочке. «Да, все-таки следует подыскать для него более надежное место. Я выхватила из сумки пачку сигарет и закурила. Делая глубокие затяжки, я медленно выпускала едкий табачный дым, глотала джинтоник и размышляла над особенностями своей профессии. Посудите сами, ведь если в обычном расследовании, проводимом оперативниками, помимо них задействованы еще эксперты, медики, аналитики и психологи, то частный детектив должен в своем лице объединить все эти профессии». И вот теперь я, как настоящий частный детектив, извлекала на свет Божий свои знания в области психологии, чтобы составить портрет убийцы. При первом взгляде на фото Юли, я решила, что ни у одного нормального мужика рука не поднимется на такую красавицу. Значит, убить ее могла только женщина. Впрочем, после рассказа Леры, кое-какие изменения в этой теории появились. Ну, например, Юля увела красавца мужа какой-нибудь злопамятной особой, то убила ее в отместку. А второй вывод был больше заслуга дачника, нежели моей. Это он сказал, что человек, убивший девушку и не снявшись с нее ожерелье стоимостью в целое состояние, либо сумасшедший, либо слепой. Итак... Что получается, я еще не молодую, но симпатичную, или молодую, но некрасивую, особо с психическим расстройством. Возможно, слепую. Ярко получилась личность. Ничего не скажешь. От размышлений меня отвлек тоненький визгливый голосок девушки, зовущей кого-то. «Что там у вас опять?» Раздался другой голос, на этот раз совсем рядом, и принадлежал он как раз существу с розовыми волосами, торчащему за стойкой. «Эрнст, иди же скорей!» Возмущалась юная особа в фарточке, та, что подпорхнула ко мне, когда я только вошла в ресторан. Существо с розовыми волосами что-то недовольно пробормотало и зашаркало в сторону открытой двери, рядом с которой стояла девушка. Я минуту сидела и тупо смотрела на кончик тлеющей сигареты, пытаясь понять, что произошло. И вдруг до меня дошло. Эрнст. Это имя произносила по телефону Лера, говоря с человеком, которого я почему-то не должна была видеть. И это же имя я только что услышала от юной особы Фартуки. Потрясающе. Как там говорится в пословице про две смерти? Если ее переделать на новую лату, получится дум Эрнстом не бывать, а одного не миновать. Остается только выяснить, действительно ли это тот самый, единственный Эрнст, который мне нужен. Но едва ли в маленьком провинциальном городишке существует второй человек с таким редким именем. Да и в гостинице Околица он не повстречался не случайно. «Ой, Танечка, все-таки без кавалера ты сегодня не останешься. Это, конечно, не лучший твой выбор, но... Родина зовет, долг обязывает, гонорары обещаны». Особенно вдохновляла последнее. Существо с розовыми волосами, именуемое Эрнстом, вернулось через 10 минут. Я между тем стрельнула глазками по сторонам и переключила все внимание на объект соблазнения, на Эрнста. Я усиленно строила глазки, томно поглядывала в его сторону и даже один раз откровенно облизнулась. Ноль внимания. Таким образом, я кривлялась полчаса. Наконец, подперев подбородок рукой, я показала еще одну порцию джина с тоником. И как ни странно, эта простая просьба возымела больше действий, чем все предыдущие его крутасы. Эрнст услужливо кивнул и со знанием дела принялся смешивать в бокале напитки. Решив, что у мальчика прокол, с процессом понимания окружающей действительности он реагирует только на простые рожицы, я быстренько поменяла тактику знакомства. Незаметно опустив руку в сумочку, лежащую на коленях, я нащупала там сотовый, отключила звук и снова, взглянув на бармена, печально спросила. «Извините, а откуда здесь можно позвонить?» «У администратора есть телефон». Я недовольно наморщила лоб, подумала немного и снова обратилась к Эрнсту. «А других вариантов нет?» Я многозначительно опустила руку в сумочку. Оказалось, что подобные невербальные знаки были хорошо знакомы Эрнсту. «Могу предложить свой сотовый», – порадовал меня бармен. Я вынула из кошелька новенькую купюру, положила ее на стойку и весело подмигнула разволосому существу. Эрнст подмигивать меня не стал, а просто достал из заднего кармана штанов мобильник и протянул мне. Я состроила задумчивую физиономию, затем быстро набрала свой собственный номер сотового, выждала для убедительности пару минут, после чего воскликнула: «Вот черт!» и нажала на сброс. «Не отвечает?» – без особого сожаления спросил Эрнст. Изображая крайнюю степень огорчения, я отрицателя покачала головой. «Если что, обращайтесь», – сказала разволосое существо, намекая, что за новенькую купюру его сотовые всегда в моем распоряжении. Я подумала и действительно обратилась. «А как я могу пройти в дамскую комнату?» «Крайняя дверь слева», – отозвался Эрнст, тут же потеряв ко мне всякий интерес. Я кивнула, допила остатки джина с тоником и, соскользнув с высокого табурета, направилась в указанном направлении. Оказавшись в туалете, я заперлась в одной из кабинок, тут же накинулась на свою сумочку, извлекла из нее сотовый и быстро защелкала по кнопкам. Как я и думала, пропущенный вызов был только один. Я взвизгнула отчасти тут же зажала рот рукой. Номер, который высветился на экранчике, был тот же, что я видела в записной книжке Леры. Значит, это именно тот Эрнст, который мне нужен. Остается лишь выяснить, зачем именно он мне нужен. Я опустила сотовую в сумочку, щелкнула застежкой и с чувством выполненного долга покинула туалет. То, что я увидела, выйдя оттуда, уже не было сюрпризом. На горизонте опять маячил лысый череп. Сейчас я имела честь наблюдать его за стойкой на том самом табурете, который покинула пару минут назад. И что самое возмутительное, он вел задушевную беседу с объектом моего соблазнения. Родство душ. Этот бритоголовый тип всюду умудряется перебежать мне дорогу. Я направилась к стойке. «Решил покинуть номер?» – спросила я. Лысый посмотрела на меня с лютой ненавистью, Эрнст почему-то тоже. И первые и вторые факты меня немало печалили, потому как враждоваться этими людьми у меня не было особого желания. Не хочешь еще раз компенсировать ущерб нанесенной моей машине угостить меня чем-нибудь? Что-то во взгляде Лысого подсказывало, что угощать мне чем-либо у него не было никакого желания, разве что увесистым камнем. Ладно, не стоит его злить, мне с ним еще предстоит ночевать в одном номере. Я пошутила, поспешила передумать я. Не нужно меня угощать, я не пью с малознакомыми мужчинами. Я только ночую с ними в одном номере, сарказмом подумала я, и судя по нахальной улыбке Бритоголового, его посетила та же мысль. Я покраснела до кончиков ушей и поспешила покинуть ресторан. Возвращаться в гостиничный номер, а тем более ложиться спать, не было никакого желания, и я решила немного прогуляться, а заодно повидать просто Макса. Однако выйдя из ресторана, я обнаружила, что его нет на привычном месте слева от стеклянных дверей возле искусственной пальмы, зато ко мне тут же подскочил Кирилл Степанович. Я машинально взглянула на часы. Начало одиннадцатого. Неужели администраторов рабочий день длится 24 часа? По-моему, это крайне жестоко по отношению к постояльцам. Татьяна Александровна, а где же ваш спутник? Я видел, он пошел за вами. Вы что, поссорились? Засыпал он меня вопросами. Интересно, а если я скажу, что поссорилась, мне предоставят отдельный номер? Я подумала и решила, что если и предоставят, то довеском к этому номеру будет Кирилл Степанович собственной персоной. А я на такой компромисс была не согласна. С Бритоголовым у нас, по крайней мере, стабильные враждебные отношения, а с этим еще неизвестно, как все сложится. Я просто хочу подышать свежим воздухом. И желательно в одиночестве. Продолжила я про себя и смирила администратору суровым взглядом. Но он даже не заметил этого, потому что был поглощен созерцанием моего бюста. И тут мне вспомнился один из вечных законов человеческого бытия, который звучит примерно так – из любой ситуации нужно извлекать выгоду. Так что я, руководствуясь этим правилом, а также порывами корыстолюбивой души, тут же узрела выгоду в симпатиях Кирилла Степановича ко мне. Поэтому поспешила сменить гнев на милость и обворожительно улыбнулась. «А вы, наверное, давно здесь работаете?» – поинтересовалась я. Да, давно. Уже, можно сказать, заслуженный ветеран гостиничного бизнеса. Для ветерана Кирилл Степанович очень хорошо сохранился. Вероятно, близкое расположение ресторана поддерживало в его бренном теле жизнь и благополучно сохранило ее до сегодня. дня. Потрясающе! Захлопала ей Владоши, но потом решила, что этот перебор уже более спокойно спросила. И наверняка постоянные гостей знаете чуть ли не по именам. Я ожидала, что администратор разразится длинной тирадой, в которой непременно будет присутствовать перечень всех постояльцев за последние 10 лет, но ничего подобного не произошло. Вместо этого Кирилл Степанович вытрачил на меня свои маленькие глазки, как если бы я сказала самую дикую непристойность, промямлил что-то нечленораздельное, а затем, кажется, и вовсе расхотел со мной общаться. Вот так я узнала о том, что среди администраторов встречаются очень скрытные личности, и не могу сказать, чтобы это открытие меня порадовало. «А знаете, у вас не так давно останавливалась моя подруга». Все еще надеясь на какой-то результат, продолжала я. «Возможно». Кирилл Степановичу было явно не по себе от этого разговора. «Юлия Разумовская, я вам уже говорила о ней утром». Он пожал плечами. Я поняла, что большего не добиться, по крайней мере сегодня, и решила перейти к следующему этапу раскрутки. «Скажите, а у вас случайно нет знакомого ювелира?» «Ювелира?» Кажется, уже ничто не могу вернуть Кириллу Степановичу хорошего настроения. Да, ювелира. Мне сделали подарок, а я... Ну, в общем, я хотела бы узнать, за какую цену, в случае чего, можно продать эту вещицу. Ясно. Коротко кивнул администратор. При этом его губы чуть скривились, то ли в усмешке, то ли в улыбке. Что именно было ясно Кириллу Степановичу, я так и не поняла и уточнять не стала, дабы не возбудить ненужных подозрений. Думаю, я могу вам помочь. «Не так давно у меня сломалась золотая цепочка от часов, и один мой приятель посоветовал обратиться к ломовому Михаилу Павловичу. К сожалению, адреса его у меня нет, но телефон должен был остаться. Вы сможете позвонить и сами договориться о встрече». Номер телефона ювелира Кирилл Степанович действительно нашел в своей записной книжке, тут же переписал его и вручил листок мне, рассчитывая на то, что наш разговор будет продолжен. Но напрасно. Как только листочек оказался в моих руках, я тут же вспомнила, что собиралась в одиночестве подышать свежим воздухом, о чем незамедлительно напомнила Кириллу Степанович. Администратор строил жалобные гримасы, пытался начать какой-то разговор, даже ринулся следом за мной. В итоге мы сошлись на том, что возобновим нашу беседу, но только в следующий раз. В конце концов, нужно искоренять в людях такую черту характера, как скрытность. Вот этим мы завтра и займемся, решила я и, наконец-то отделавшись от назойливого администратора, распахнула стеклянные двери. Ночная провинция радовалась своей оригинальностью. Ни одного фонаря, Зато десятки неоновых рекламных щитов освещали запоздалым прохожим путь. А эпицентром этого неонового великолепия был игровой клуб «Джокер», расположенный точно напротив гостиничного крыльца. Уже через десять минут выяснилось, что просто дышать свежим воздухом, да еще в одиночестве занятия совсем неинтересные. Ничего особо впечатляющего вокруг меня не происходило, и если не считать небольшой компанию у дверей игрового клуба «Джокер», то людей на улице практически не было. Это не город, а высохшее болото. Удивительно, как здесь вообще могло произойти убийство. Подумала я и тут же вспомнила про свое не слишком удачное знакомство с дачником и еще менее удачное знакомство с его мотыгой. Бывают же такие экземпляры. Вместе с мыслью об экземплярах пришла еще одна. они не пора ли навестить моего дорогого и горячо полюбившегося охранника стоянки? И что самое интересное, я действительно направилась к стоянке, причем вовсе не из вредности, а просто потому, что в машине осталась сумка с вещами. Переодеться мне не мешало бы. Я медленно шла по тротуару, курила, готовилась к нелюбезной встрече. На небольшой скорости мимо меня проехала синяя девятка и свернула как раз в серые ворота автостоянки, которым держала путь я. У ворот я отчетливо различила два мужских голоса. Один был мне знаком и принадлежал престарелому охраннику, а второй, без сомнений, приехавшему на синей девятке господину, «Добрый вечер», — проговорил сторож. «И откуда бы взяться такой любезности? Я уже хотела войти в ворота, но фраза, произнесенная приехавшим мужчиной в ответ на приветствие, заставила меня остановиться. Судя по количеству машин, наших сегодня мало», — то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес он. «Как всегда». «Кто это? Наши?» «И вообще, помнится мне, сторож был глухой и сонный? Или он к вечеру избавляется от всех недугов, одолевающих его днем? Чудеса, да и только». А чудеса я люблю и не переношу, если они происходят в тот момент, когда я стою за дверью или, как в данном случае, за воротами. Я быстро огляделась по сторонам. Единственным местом, где можно укрыться, были кусты сиреней, начинающиеся от ворота и заканчивающиеся у сторожки. «Да, что-то меня в последнее время тянет к природе». Но иного выбора не было, разговор хотелось дослушать до конца и узнать, кто такие наши, поэтому пришлось плюхнуться на четвереньки и лезть в кусты. Пока я решала свои проблемы, господин из синей девятки успел заполнить журнал регистрации, и как раз когда я удобно, насколько это было возможно, устроилась под кустом, отложил ручку и выпрямился. Я даже подумала, что напрасно проделала все эти манипуляции, и сейчас он просто отгонит свою машину на свободное место, но господин явно никуда не спешил. Я видела его упитанную фигуру у окошка, за которым скрылся сторож. «Ты сделал то, о чем я тебя просил?» Наконец-то спросил водитель девятки, понизив голос. Ответа я не услышала. Судя по всему, сторож просто кивнул. «Ну?» «Ничего, с тех пор прошло много времени». «А ты спрашивал у горничных? Возможно, они нашли, когда утром убирались в номере?» «Может, и нашли, но кто же теперь в этом признается?» «Вот черт, а кто именно убирал в номере, можно узнать?» «У нас горничные долго не задерживаются. Неделя и уже новая. Черт, черт!» Мужчина несколько раз топнул ногой. В этот момент моего плеча коснулось что-то мокрое и холодное. Я не заорала, не выскочила из кустов, но какая-то часть моей души отвалилась и булькнула на дно желудка, где предстояло раствориться в джентонике. Я медленно повернула голову, и с темноты на меня смотрели два круглых карих глаза. «Пес!» – выдохнула я шепотом. Я явно вторглась в чужие владения, и теперь законный хозяин явился, чтобы навести порядок. А я не понаслышке знаю, что в таких ситуациях и с человеком-то трудно договориться, а с собакой тем более – Так что перспектива дальнейшего развития событий рисовалась мне самыми черными красками. Однако, как оказалось, я плохо думала о животных. Пес просто ткнулся носом в мое плечо, после чего вздохнул и лег рядом, положив облезлую голову на передние лапы. «Хороший пес!» В знак благодарности, что тот не стал меня разоблачать, прошептала я, но погладить зверушку не решилась, а вернулась к своему прежнему занятию, подслушиванию и посматриванию. «Если я что-то узнаю, — заговорил сторож, — то сразу же вам скажу». «Да, непременно. Дело в том, что эта печатка не так уж и дорого стоит. Просто это подарок моей матери». «Тьфу ты! У мужика всего-навсего украли побрякушку. Я действительно плюнула от досады». «Я понимаю», — говорил между тем сторож. «Ладно». Мужик из девятки достал из кармана брюк кошелек, вытащил несколько купюр и бросил в окошко сторожа. «Вот возьми и помни, получишь больше, если узнаешь, кто украл печатку». Потом он обернулся к машине, оставленной на достаточно большом расстоянии от сторожки. «Ирочка, идем!» Задняя дверца машины тут же открылась, и на асфальт вступила оточенная ножка в туфле на умопомрачительном каблуке, а затем появилась и сама обладательница этой ножки – высокая шатенка в коротеньком салатовом платьице, эффектно оттеняющем загорелую кожу. Вот это да! А я не догадывался о присутствии еще и этой особы – Затонированными тонированными стеклами машины ничего не было видно. Остается надеяться, что и она не догадывается о наблюдательном пункте в кустах, но и ручку судя по всему, ничего не интересовало, кроме себя самой. О чем можно так долго разговаривать со сторожем? С наигранным недовольством упрекнула она владельца девятки. Ну, не дуйся, детка. Они прошли несколько нескольких шагах от меня. Я прыгнулась к земле и на всякий случай зажмурилась, но меня никто не заметил. Пес все это время тоже лежал тихо, с пониманием относясь к моей работе, и даже не выказывал особого удивления или недовольства, что я бесспорно оценила. Дождавшись, когда высокая шатенка удалится со своим низкорослым кавалером, а сторож отлучится, чтобы отогнать машину, я выбралась из кустов. «Спасибо за гостеприимство», — пробормотала я псу. «Но на двух ногах я чувствую себя несколько привычнее, чем на четвереньках». Как я и думала, сторож особо радости при виде меня не испытал, ну как будто и не удивился. «Сумку с вещами в машине забыла», — пояснила я. Он ничего не сказал, а просто прошел в свою сторожку, хлопнув дверью. Действительно чудеса, он был опять глух, ну и черт с ним. И все-таки, уже возвращаясь к гостинице, я подумала, что все это более чем необычно. Конечно, все странности можно было списать на женоненавистничество отдельных товарищей, но ведь дело было не только в стороже. В этой гостинице определенно происходит что-то странное. Взять, к примеру, фразу господина из Синей Девятки». «Наших сегодня много». «Кто такие эти наши?» И вообще, если он потерял ценную печатку в гостиничном номере, то почему обращается за помощью к охраннику стоянки?» Он должен был сообщить об этом администратору или вообще заявить в милицию. Когда я поднялась в номер, то обнаружилось, что мой бритоголовый товарищ еще отсутствовал. Это позволило мне спокойно разобрать вещи, умыться, переодеться, осмотреть туфли, сделать неутешительный вывод, что они безнадежно испорчены, и расстроиться по этому поводу. Совершив все эти грандиозные дела, я взглянула на часы. Начало второго. Где мог быть бритоголовый до этого времени, я не знала. Но объявлять его в розыск, тем не менее, не собиралась. Вместо этого я взяла листок бумаги и написала – «Кровать моя, кресло и стол ваши, шкаф и являются совместным имуществом и дележу не подлежат». Прицепив эту записку на самом видном месте, я с чистой совестью легла спать. Однако уснула не скоро и потому могла слышать, как явился Бритоголовый. Через приоткрытые веки я видела, как он удивленно разглядывает оставленную мной записку. Затем он вздохнул, скинул с кресла на пол подушки, увалился на них и почти тут же уснул. Я поняла это по громкому раскатистому храпу. А еще я поняла, что покушаться на мою девичью честь никто не собирается. А ведь мог бы, гад, хотя бы ради приличия.